Глава двадцать Шантаж. Парацельс. Почему-то это слово с новой силой заиграло в моих воспоминаниях, стоило лишь копнуть глубже и попытаться вспомнить свое детство, юношество, да хоть что-то из подросткового возраста. Перевел взгляд на самую старую открытую тетрадь Лоуби и заметил небольшую ремарку о себе. Почему-то мой школьный приятель стал более скрытным и отказался рассказывать о своих родителях, сколько бы я его об этом не спрашивал. Эти несколько строчек, написанные кривым почерком, настолько меня заинтересовали, что я предпринял новую попытку вспомнить об этом хоть что-то. Вот только сколько ни старался, ничего у меня не вышло. Да, я частично восстановил память о минувших событиях и даже о том, старике Лиходее на вид офисном клерке со странным взглядом убийцы — который помог мне избавиться от болезненных воспоминаний. Зачем я это сделал, тоже припомнить не смог. Пока не смог. Но был точно уверен, что всему виной какое-то страшное послание, угроза, из-за которой я решил изуродовать свою личность, вместо того, чтобы поквитаться с обидчиком или же найти первоисточник собственного страха. Зажмурился, медленно путешествуя по обрывкам мысленных образов и перед глазами встала картина канализационного люка на 52-й улице, в тупичке между магазинами одежды от Ластерса и Корин. Затем внезапно возник образ насекомого. Черный с желтым пушком, жужжащий шершень, качнул жалом в мою сторону, заставляя испуганно открыть глаза. — Что это было? — произнес я вслух и вновь пробежался глазами по строчкам. — Странно. Родителей не помню, однако точно знаю, что, будучи школьником, часто посещал частный дом Зоры Ринч. Ее отец тогда был начальником губ, отсюда и желание бойкой дочурки последовать по стопам отца. Выходит, мы были знакомы с ней еще до школы. Вдруг яркий образ молоденькой красотки, в клетчатом синем платьишке ошеломил до онемения. Уини, моя первая жена, в которую я был влюблен до умопомрачения, Возникла перед внутренним взором. Такая милая, такая, неземной красоты. Ведь и своей внешностью пошла в маму. Но скверный характер и присущую мне подозрительность унаследовала явно не от нее. Горький вздох вырвался непроизвольно. Стоило лишь вспомнить наши с ней ссоры. Она явно злилась на меня по неясной причине, но молчала и не говорила об этом, сколько бы я ни спрашивал». И каждый раз, стоило мне стиснуть пальцы в кулаки, она испуганно втягивала шею в плечи, будто ждала, что я ее ударю. Иногда мне даже казалось, что она специально меня доводит, лишь бы проверить, смогу ли я стать моральным уродом, способным избить собственное чадо. Но сколько бы она ни старалась, я никогда не давал волю эмоциям. «Злость — это плохо, но от нее никуда не деться» потому что стоило мне услышать беспочвенные обвинения дочери в мой адрес, как я чувствовал боль в грудной клетке от того, что моя собственная плоть и кровь ни капельки мне не доверяет и тем более не любит. А один раз она даже назвала меня убийцей. Да, в моем деле без этого никуда. Как она не понимает, я вынужден защищать светлую часть нашего общества от тех отбросов, которые готовы пойти на все» чтобы удовлетворить свои низменные потребности, убивать других людей, не моргнув и глазом. А степень морального разложения очередного лиходея иной раз пугала даже меня, тертого в этих делах детектива главного управления полиции, чего стоила картина из пластинированных частей тела, на которую я наткнулся в одной из подворотен, расследуя дело об исчезновении целой семьи с 48 улицы вздрогнул и поморщился от отвращения к собственным воспоминаниям. «Наверное, благодаря таким вот подарочкам, прочно застрявшим в памяти, я и сделал с собой то, что сделал. Иного объяснения у меня не было. Вместе с тем подобная теория хорошо увязывалась с воспоминаниями о Люке, ведущем в подземелье Фена. Быть может, я очень хотел спуститься к фанатикам и разгромить там все к чертовой матери. Так?» Но что-то меня удерживало от этого шага. Что-то, что заставило сдаться и стереть свою память. При мыслях о шантаже перед глазами возник образ моей восьмилетней колючки дочери, Вети. Ветиса Боул, такая замкнутая и молчаливая, могла в одно мгновение вскипеть и обнажить жгучее отвращение к собеседнику. Ко мне, в частности. Я мотнул головой, прогоняя непрошенные мысли, и попытался вновь сосредоточиться на деле о краже копии гримуара Парацельса, запрещенного к распространению, потому что в этом экземпляре книги присутствовал рецепт ферментного разложения органической материи, за которым гонялись многие лиходеи-алхимики. Именно это дело чуть не стало нераскрытым благодаря стараниям экс-криминалиста Фэллоуза Флетчера. Казалось бы, мне стоило тогда насторожиться, потому что Фэлс в прошлом был увлеченным могильщиком. Однако я на тот момент был сильно отвлечен другим делом. Кстати, а каким именно? Я нахмурился, переведя взгляд к наполовину пустой кружки кофе. Неприятный спазм изжоги отразился тупой болью в животе. Скривился и откинулся на спинку стула. Запрокинул голову и посмотрел на потолок. Глупости какие-то. Но вот входная дверь квартиры приятеля громко хлопнула, и я услышал с порога истошный рев. «Беда, Джерри, беда!» От такой неожиданности я чуть не упал на пол, сломав спинку хлипкого стула. Вовремя успел уравновеситься и схватиться рукой за стол. Вместо меня на пол ухнула кружка недопитого кофе, разлетаясь в разные стороны черной кляксой и множеством фарфоровых осколков. «Что стряслось?» — участливо спросил я, едва заметил обутого лоуби в дверях комнаты. «Вети, твоя дочь пропала!» «Как?» — подскочил я на ноги. «Где? Что? Почему?» Множество вопросов готово было сорваться с языка, вот только в моем мозгу неожиданно прозвучали хриплые тихие слова того самого лиходея старика. «Если ты продолжишь нам мешать, то с твоей крошкой-милашкой-дочуркой мы поступим так же, как и с любимой женушкой Уинслиан». Помня об этом в следующий раз, когда соберешься спуститься к нам, в подземелье Фена. Все стало на свои места. Шантаж. Так вот, почему я пожелал забыть обо всем и порвать все связи с Ветиссой, чтобы не ставить ее жизнь под угрозу, и уехал в Асторис, наконец, унять злость из-за оборванного на середине расследования. Бессильная ярость сжигала мое тело, не позволяя действовать, Из-за боязни расправы над дорогим моему сердцу человеком. Ты, главное, не вешай нос! подбодрил меня повар. Мое молчание было неверно им истолковано. Я горько усмехнулся. Неужели старина Лоу считает меня трусом, не способным ни на что? А? Кажется, я понял, что произошло. Кто это был? Фанатики или телеходеи, которые меня преследовали? Э-э-лоу слегка порзавел ушами. «Я тебе скажу, только если ты меня не выдашь, ладно?» «Хорошо». Понятное дело, он наверняка выведал эту информацию у кого-то из наших. А они, в свою очередь, не имели никакого права рассказывать об этом постороннему человеку. «Это Нолан. Он заходил и искал тебя, чтобы сообщить о пропаже дочери. Заодно, пока я его допрашивал, он рассказал, что рядом со школой твоей дочери нашли два трупа. Один из них опознали». Кукольник по кличке Чиз, а вот о другом полицейским ничего не известно. Да, школьники эти, друзья твоей дочери, стали свидетелями ее похищения и рассказали, будто крепкие мужчины в красных лохмотьях подошли к Вете, один из них перехватил ее рукой поперек туловища и, не реагируя на сопротивление и крики, попросту ушел. И что? Никто даже не заступился? Я сжал пальцы в кулаке от бессильной злобы. Этого и следовало ожидать. Не добравшись до меня, они вспомнили о моей дочери. Двое подростков получили сотрясение мозга, а подруга Ветисы упала в обморок». «Ясно», — скупо ответил я. Внимательно оглядел комнату и нашел свою кожаную куртку. Поднял ее с кровати и надел. «Спасибо, друг», — кивнул в сторону тетрадок с записями. «Ты мне очень помог. Век буду благодарен». «Что ты собрался делать?» Лоуби встал на пороге, и не спешил выпускать меня из комнаты. Явно ждал объяснений, которых я не мог ему дать. «Прости, но это уже мое дело». «Ах, твое дело!» — повар обиженно скрестил руки на груди. «Тогда, может быть, мне выставить тебе счет за хирургические услуги». «Как пожелаешь», — спокойно ответил я. «Но теперь я не могу себе позволить и дальше втягивать тебя в это». — Уж прости, мне хватило одной жертвы, чтобы морально пасть ниже плинтуса. — Подожди, жертвы? Какой такой жертвы? О чем ты? — Уиния Выжил из себя сквозь стиснутые зубы. Она умерла из-за меня. — Подожди, но она же неуклюже упала с лестницы в этом своем исследовательском центре. — Отчасти это так. Но ей точно помогли. Глубокий вдох, глубокий выдох. — Пусти, Лоу. Я блеснул острым взглядом, намереваясь оттеснить друга с прохода, но этого и не потребовалось. — Не знаю, что ты думаешь на этот счет, но одного я бы тебя не отпускал. А я не хочу тебя в это втягивать. Секунда на созерцание моей серьезной мины, и друг сдался, отступая в сторону. Но обещай мне одно. После всего ты, живой и здоровый, обязательно заглянешь в мою забегаловку и сам лично расскажешь о произошедшем. — Тебе ясно? — Ясно, я говорю. Он схватил меня пятерней за плечо, останавливая. — Иначе я найду тебя, слышишь, и потребую заплатить за все, что ты мне задолжал. Другой рукой Лоу постучал по нагрудному карману клетчатой красной рубашке. — А сумма там немаленькая, особенно если прибавить проценты за просрочку. — Понял, понял. Нехотя отмахнулся я. Будь обстоятельства иными, наверняка бы ему улыбнулся. Лоуби никогда не признается, но в какой-то степени он мягкосердечен, из-за чего частенько вмешивался в местные разборки, чтобы усмирить обе стороны. Такой вот он чемпион различных единоборств. А мне, прежде чем, наконец, отправиться туда, куда должен был спуститься уже давно, вдруг захотелось напоследок встретиться с Зорой, как минимум, чтобы предупредить ее и ребят из управления» потому что мои действия явно могут поставить их под удар. Точно, как и поступлю». Спешно обулся и громко хлопнул дверью напоследок в отместку за шантаж Лоуби. «Как он сказал? Лично к нему заявиться после всего целым и невредимым? Ха! Тот бы коньки не отбросить при встрече с чемпионом Муамбала. А он такие вещи говорит». Едва за Роджеральдом Боулом хлопнула дверь, повар спохватился, вспомнив еще об одном событии, о котором не успел рассказать. «Ох, на участок же совершено нападение!» Но развивать мысль не стал, поняв, что опоздал с новостями. Так и оказалось. Едва он открыл двери на лестничную площадку, то услышал гудящий звук уехавшего лифта. «Что ж, ты, главное, выживи, а там и все остальное, надеюсь, как-нибудь разрешится» мысленно напутствовал Лоуби своего школьного приятеля. В следующее мгновение дверь закрылась вновь. На лестничной площадке наступила тишина.